На всех вечеринках Кутузов сидел напротив девчонок и строил им глазик. Технику безопасности при работе на шлифовальных станках я знаю как свои три пальца. Мимо, весело гремя карабинами, пронеслась связка альпинистов.